Глава семнадцатая Через несколько минут мы уже сидели на диванчике в гостиной, переваривая ужин и содержимое письма. Манор забился в угол дивана и смотрел в одну точку стеклянными глазами. «Его нельзя отдавать этим кровожадным феям!» Рамина показательно психовала. «Никто его не отдаст!» — отрезала я. Если уж я его фактически выкрала из замка, то мне отвечать за это. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Не может же быть выхода из этой ситуации. Глава рода может и не такое учудить. Просто, скорее всего, ему зачем-то понадобился меч хранителей рода. — Это сильный артефакт, — задумчиво проговорила тетушка Мариб. «Конечно — Конечно! — всплеснула руками Рамина. «Без этого артефакта граф не сможет никого принять в рот и выгнать из него!» Я чуть напрягла извилины. «То есть ты хочешь сказать, что Манур с мечом нашему папаше нужен, чтобы изгнать его этим самым мечом?» — подняла я брови. «Ну а для чего же еще?» — пожала плечами подруга. «Ведь тому, кто остался без рода...» Не грозит приглашение ни в один другой, — пояснила она. И изгнанник на всю жизнь обречен на скитание. Может быть, дедушка примет его в род Санарн, — оживилась я. Если бы мог, то принял бы сразу. Наверное, ты не знаешь, что артефакты рода Санарн утеряны пару веков назад, — отозвалась тетушка мариб Я только зубами скрипнула. То есть родовой статус в нашей семье можно получить лишь родившись в ней. Весело. Только что же теперь делать с братом, который обхватил себя руками за плечи и весь сжался? И что же нам теперь делать? Нельзя же лишать статуса Манура. От бессилия мне захотелось покричать, разбить что-то. Нам нужен Паша» развела руками Рамина, не обращая внимания на раздраженно фыркнувшего Леопса. «Идем к нему», — поднялась я с дивана. Рами уже было собралась со мной, но мы встретили неожиданное сопротивление в лице Лео. Он пантомимо изобразил нам, что сам найдет гнома, и быстро улизнул за дверь, обернувшись большим рыжим котом. «Хм...» — зависла я от такой скорости. «Чего это он? Ревнует?» вздохнула тетушка и строго посмотрела на племянницу. «Перестала бы ты хвостом крутить перед кем попала, накличешь беду себе!» «Не перед кем я ничем не кручу!» Рамина даже ногой притопнула, возмутившись таким толкованием событий. «Это Лео себе что-то вообразило и в последнее время странно себя ведет!» «Павел — известный бабник!» «Лео лишь заботится о тебе!» покачала головой тетя Марип. — Я сама себе в состоянии позаботиться, — фыркнула рами и убежала вверх по лестнице. Я себе такую роскошь позволить не могла, а потому увернулась обратно к дивану и села рядом с братом. — Мы тебя не отдадим. Нашла его холодную ладонь и чуть сжала. Родовая магия не будет спрашивать. За могильным голосом ответил он. — Не пессимизируй мне тут, — нахмурилась я. Дед через несколько дней вернется, уверена, что он-то что-то точно придумает. Несколько дней, — еле слышно повторила он одними губами. Я вздохнула. — Хорошо, — села прямее, — вот ты лучше знаешь, Межмирье. Ты там вырос все-таки. Что вообще можно сделать, чтобы не реагировать вот на такие выходки главы рода? — Ничего, — вдруг звонко ответил брат. «Ничего с этим нельзя сделать!» Я только сейчас поняла, что он на грани истерики. Вон в голосе уже слезы слышны. «Так, ребенок», — напряглась я, — «ты мне это брось, выход всегда есть». «Я не ребенок», — огрызнулся он совсем по-детски, — «нет выхода». «Женить тебя, что ли?» — задумчиво протянула я. Тетушка Марип, стоящая за стойкой, громко фыркнула. Манур же резко сел прямо и посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Мне нельзя жениться без разрешения главы рода, но хоть без истеричных ноток стал разговаривать. Жаль, вздохнула я. Можно было бы попробовать тебя куда-нибудь пристроить. Та, милочка, я хочу напомнить тебе, что в Межмирье разводы запрещены отозвалась тетушка Марип. «Вы поэтому не замужем, да?» — повернулась я к ней. Она только хмыкнула и покачала головой. «Да уж, разводов нет. Подожди!» Я нахмурилась. «А мама с нашим отцом-дегенератом были официально женаты?» «Нет», — Манур покачал головой. «А вот бастарты в бархатных горах вполне себе признаются», сказала тетя задумчиво и даже могут стать главой рода при должном усердии. «Это при каком таком усердии?» — навострила я уши. Вот был один случай у знакомой моей матери. Женщина отодвинула в сторону книги, которую в данный момент просматривала. Ее брат был нагулен отцом еще до женитьбы и даже знать не знал про существование отпрыска. Мальчишка был передан ему лишь тогда, когда его мать скончалась. А вскоре в родильной горячке умерла и его законная жена, даровав свет очень слабенькую дочь. Что еще оставалось делать мужчине? В итоге он воспитал мальчика как своего преемника. Отправил учиться в Академию Межмирья в военное крыло, где учатся в основном лишь наследники рода. Там их обучают всему нужному – и служению владыке, а еще в Межмирье такой закон, что названным главой рода может стать тот, кто совершит подвиг во имя владыки. «У меня нет шансов», — простонал Манур и сполз с дивана на пол. «Почему это?» — повернулась я к нему. «У меня же в голове почти сформировался нормальный рабочий план». «Потому что для обучения в академии...» «Необходимо верительное письмо от главы рода», ответила Рамина, которая в уже более спокойном состоянии спускалась по лестнице. «А твой папаша никогда в жизни такое письмо своему сыну не выдаст!» «Блин!» — скривилась я и повернулась к Мануру, который, кажется, решил помереть, лежа на полу у дивана. «А ты? Ты хоть хочешь там учиться-то?» Фей тут же ожил и сел, выпрямив спину. «Хочу», — выдохнул он. «Но это просто несбыточная мечта. Значит, надо заставить отца написать письмо в академию. Вот теперь у меня в голове начал зреть еще более детальный план моих дальнейших действий». «И как ты это сделаешь?» — подозрительно спросила Рамина. Я вздохнула, посмотрела на подругу, Еще раз вдохнула. Мне нужен тот, кто зачаровал машину постамент так, чтобы она летала, придумала я первый пункт. Рами, тетушка Мариб повернулась к племяннице. Ты снова брала машину? Подожди, махнула рукой ведьмочка. Тут интересно. Машину зачаровала дочь тетиной подруги. А зачем она тебе понадобилась? Я фыркнула. «Крыльев у меня нет, поэтому сама летать я не могу. Ходить пешком долго, и меня могут поймать. Мне нужно что-то и удобное. И самокат» — дошло до меня. «Что-что?» — не очень хорошо поняли меня остальные. «Мне нужен летающий самокат», — уже уверенно отозвалась я. «На нем я смогу внезапно долететь до замка отца, устроить ему головомойку и вытрясти из него письмо для Манура. «Тебя там точно убьют!» — восхитилась Рамина, точно знающая, что такое самокаты. «Из чего-то физического они попасть не смогут. Огнестрельного оружия у них нет, а магии меня не достать», — развела я руками. «Но мне нужен управляемый летающий самокат». «Манур!» — ведьма посмотрела на фея. «Твоя сестра — страшная женщина. Это же надо такое придумать. Я полечу с тобой», — повернулась она ко мне. «Нет», — покачала я головой, «если тебя возьмут в заложники, то я с этим ничего не смогу сделать. Мне нужно лететь туда одной». Милана, тебе нужно взять с собой хотя бы Леопса», покачала головой тетушка Марип. «Одна ты уязвима» а с ним я буду уязвима вдвойне. На него-то магия действует, — приподняла я бровь. Все присутствующие здесь молча переглянулись. Так, отец дал Мануру 10 дней. Мне нужно в ближайшие день-два выбить из отца верительное письмо и в последующие дни пристроить брата в академию на курс, с которого нет выдачи родственникам. А деньги на его обучение ты откуда возьмешь? Рамина сложила руки на груди. «Деньги?» – озадачилась я новым вопросом. Про деньги я не подумала. «У дедушки?» – спрошу. но ну, к тому моменту, как дед закончит ремонт дома, у нас на руках должно быть письмо. Время в данном случае будет работать против нас, хотя... А отец может призвать Манура раньше?» «Не-а». Рамина резко помотала головой. «После письменного уведомления до самого призыва должно пройти не менее десяти дней. Это закон!» — кивнула тетушка Мариб. «Да здравствует магическая бюрократия!» Воздела я руки к потолку и резко замолчала, увидев, как в бюро находок заходит Леопс. «А где Паша?» — поинтересовалась, как дверь за ним закрылась. «Лео молча протянул мне лист бумаги». Пришлось разворачивать и читать. «Ну что там?» Рамина попыталась заглянуть через плечо. Я прочистила горло. «Не знаю, во что вы ввязались, но ваш молчаливый друг написал на бумаге странное, отказавшись разговаривать со мной в образе кота». «Ну да ладно. Зов покровной связи никак нельзя отменить. Удалить, проигнорировать. Он не действует лишь на личных советников владыки» на стражников Белого дворца и на студентов Академии Межмирья, учащихся в закрытых корпусах. Брат Томила не относится ни к одному из этих граждан. Предлагаю смириться с уважением, гном Паша», — зачитала я. «У Паши концерт был?» Рами недовольно посмотрела на Лео. Тот неопределенно передернул плечами, потом кивнул. «Зато в письме есть ответ на наш вопрос». Некоторые студенты Академии не подвластны зову кровной связи. Повеселила я. У нас есть шанс. На меня воззрелись все присутствующие. Тома, нет. Тебя же просто...» Рамина замолчала, подбирая слова. «У подсказала я ей. «Если бы могли, давно бы так сделали. Так что теперь мне нужен летающий самокат». Я упрямо смотрела на всех. «Я полечу с тобой», — вдруг заявил Манур. «У меня есть крылья». «И нет мозгов», — уронила я голову на ладони. «Как вы не понимаете, что если кто-то полетит со мной, то будет только хуже?» «Ладно, хватит», — тетушка Мари подошла к нам. «Тома у нас совершеннолетняя даже по меркам межмерия, так что это ее решение. И так как время уже позднее, то идите-ка вы все спать». Выгнала нас она из гостиной. Чуть позднее, уже в своей комнате, я сидела и строчила план с расчетом на имеющиеся у меня средства защиты. М да, папенька у меня еще поплачет. Но вот самокат. Интересно, зачарует ли его мне кто-нибудь? Стук в дверь отвлек меня от размышлений. Пришлось подниматься и идти смотреть, кого ко мне там принесло. За дверью стояли тетушка Марии Пелиопс, который держал в руках обычный прокаточный желтый самокат, который тут и так курсировали по улице днем. — Такой тебе подойдет? — тетя Мария ткнула пальцем в черный руль. — Да, — неуверенно ответила я. — Они что, ради меня самокат с улицы украли? Женщина кивнула. «Тогда мы с Леопсом сейчас отправимся к магическому мастеру высочайшего уровня, который способен заставить летать эту штуку. Надеюсь, что она согласится. Рамина хоть и дуется на нас всех, но согласилась поработать ночью в бюро вместо меня». Вздохнула тетушка и ушла, забрав с собой и рыжего парня, и средства передвижения. Я, озадаченная, закрыла дверь. Посмотрела на часы и, махнув на все рукой, отправилась спать. Утро вечера продуктивнее, наверное. Разбудил меня снова стук в дверь. «Да кому там что надо-то?» «Доброе утро!» — зевнула на меня невыспавшаяся Рамина. «Там тетка вернулась, тебя требует». «Сейчас приду!» — зевнула я в ответ и отправилась одеваться. Тетушка Марип уже была в столовой, где руководила сервировкой стола, указывая приведением, что и куда поставить. «Доброе утро!» — поздоровалась я и с Мануром, который явно ночью уснуть не смог. «А где Лео?» «Остался следить за процессом. После завтрака ты отправишься проверить устройство. Рамина тебя проводит». Тетушка величественно уселась за стол. «Чего это я-то? Я поспать хотела?» Ведьмочка явно на всех обиделась и теперь отличалась поганым настроением. «Потом поспеешь. Если Томила хочет успеть сегодня попасть в Бархатные горы, то лучше ничего не откладывать на завтра», — жизнерадостно пропела тетя Марип. «Поэтому ты без вопросов проводишь ее куда нужно и заплатишь за работу». Рами скорчила рожицу, но спорить с родственницей не стала зато сразу после завтрака они потащили меня к двери. «Сегодня ты увидишь красивейший город мастеров Межмирья», улыбнулась она мне в переходном мире, и я поняла, что весь спектакль с недовольством был сугубо для тетушки Мариб. Частек был построен по приказу владыки не более тысячи лет назад, но для магов он самое лакомое местечко. Дверь в этот раз была ярко-синяя, с ажурным плетением. Сколько же всего отделение бюро находок потеряшка находится в этих мирах? «Здравствуйте!» — встретила нас юная девушка в весьма современном отделении бюро, где даже на окнах были жалюзи. «И вам не хворать!» — нагло отозвалась Рамина. Девушку она совершенно точно не знала. «Я сотрудник бюро находок потеряшка. «С опекаемой девушкой. Нам необходимо попасть в частек. Город мастеров». «Приложите руку к пластине», — указала девушка на белую пластину, что лежала на стойке. Ведьмочка подчинилась. «Все верно», — кивнула сотрудница бюро. «Проходите», — повернула она шар в нужное положение.